Глава двадцать первая. Я неуклюже плюхнулась обратно на кровать. Надеюсь, хотя бы не с открытым ртом, а то хороша была бы невестушка герцога. Мы даже еще не целовались. Почему-то вырвалось у меня самое глупое, что можно было ляпнуть в такой ситуации. Силвейн хитро прищурился. Это легко исправить. И я фыркнула. Как и всегда, его шуточки немного прочистили мне голову. Но в любом случае, узнать, что ты Магесса, едва не стать причиной смертельной дуэли, получить предложение замужества, и всё это в один день, это было перебором. А какое ж тут ясности мыслей говорить? Не представляю, что должно было случиться, чтобы вместо леди Лорны вы выбрали меня. Она слишком душная, вставил он. «Но сначала вам стоит обо мне кое-что узнать». Я метнула на него сердитый взгляд. Даже предложить руку и сердце этот мужчина не может без ехидных замечаний. «Мне кажется, у меня есть колдовской дар». «Я знаю», — спокойно ответил Сильвейн. Я помолчала. «Если потрясений слишком много, особенно за короткий срок, то их перестаешь воспринимать как нечто эдакое». «Вчерашняя кухарка...» может оказаться величайшим магом за последнюю пару веков. Герцог собирается жениться на безродной служанке и знает, что она при этом архей, а преподаватель, поймавший тебя на краже яблок, оказывается королевским сыном. Прекрасно. Что дальше? Коровы умеют летать? Розовые единороги на самом деле существуют? Я бы уже ничему не удивилась». Вздохнув, я приняла более-менее приличную позу на кровати. Не самое подходящее место для подобного разговора, да только пересесть всё равно некуда. Предложила бы вам чая или чего-нибудь ещё, но, увы, у меня нет ничего съестного и кипятить воду негде. Да и чайника нет, а выслушать ваши объяснения очень хочется, господин Сильвейн, Особенно о том... «Почему о моих способностях вам известно больше, чем мне самой?» «Тарен», — поправил он, — «называй меня просто по имени. Ты сегодня уже начала это делать, и мне понравилось». «Это вырвалось случайно. Я прошу прощения за фамильярность». «Это было искренне», — возразил он. «И извиняться тебе не за что. Знаешь, почему многие аристократы на самом деле ненавидят простолюдинов?» «Я пожала плечами». «Потому что они грубые и необразованные?» «Потому что они могут позволить себе искренность, в то время как мы вынуждены плести из этикета лжи и недоговорок гигантскую паутину, которая нас же самих и душит». «Вам ничто не мешает не плести её». «Эйри, Эйри, святая простота и чистая душа», — вздохнул Силвейн и откинулся назад, закинув ногу на ногу. Хотя, наверное, ты, как всегда, права так, что правее некуда. Конечно, женщина всегда права. Я с некоторой театральностью всплеснула руками. Всему того сучить надо, господин Сильвейн. Таран, — вновь мягко поправил он. В глазах у него вдруг промелькнуло что-то такое, что мне стало стыдно. Нет, это была не обида на меня и не злость, наоборот, теплота и нежность. Просто так благородный мужчина не придёт делать предложение безродной девушке, а я тут цирк устраиваю. «Тарен», — повторила я, глядя в его непостижимо синие глаза, — «я в замешательстве. То ли мне бегать по потолку от радости, что я заинтересовала самого красивого мужчину в окрестностях, то ли ненавидеть человека, подарившего мне мечту, за то, что он скрывал от меня истину. Пожалуйста, не надо больше никакой паутины». «Если всё это не какая-то изощрённая шутка, и вы... Ты действительно хочешь видеть меня рядом с собой? Я должна знать правду». «Я так и подумал», — кивнул он. «Поэтому решил рассказать всё целиком. Сядь поудобнее, боюсь это надолго». Я поставила локоть на высокое изножье и приготовилась слушать. Знала бы, захватила бы что-нибудь с кухни, но что уж теперь жалеть. «Ко всему в жизни не подготовишься». А Тарен, кажется, бедность обстановки нисколько не смущала. Даже на обшарпанном стуле он умудрялся выглядеть царственно. В то, что он королевский сын, верилось и без доказательств. «Это началось...» «Да, пожалуй, ещё до моего рождения», — заговорил Сильвейн. «Моя мать — крайне амбициозная женщина. Будучи отпрыском разорившегося мелкого дворянского рода, Она сделала все и немного больше, чтобы попасть в королевский дворец, где сумела обратить на себя внимание короля. План из пустого места стать королевой почти сработал. Король, тогда еще достаточно молодой и неженатый, пал под чарами юной фаворитки и зачал ребенка. Увы, мою мать не поставили в известность, что пока она кувыркалась с королем в его покоях, дипломаты утрясали вопрос с его женитьбой на принцессе из Анлезии. И поскольку брак этот был политически необходим из-за Человеческого Союза против тёмных эльфов, король выбрал вовсе не нищую фаворитку с безызвестной фамилией. Мать быстро спихнули замуж за герцога, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь, а король торжественно обручился с чужеземной принцессой. Ничего не напоминает? «Моя мама всегда говорила, что её взяли против воли». А ты бы стала её уважать, если бы знала, что она сознательно пошла на незаконную связь? Вряд ли она не понимала в тот момент, откуда берутся дети. Я вздохнула. Потом немного подумала и, и вздохнула ещё раз. Скорее всего, ты прав. Мы постоянно переезжали из города в город. Мама заставляла меня красить волосы, так что наверняка мы могли бы избежать архейских проверок, если бы она захотела. И брались же откуда-то деньги на переезды, хотя у нас не было ни родственников, ни богатых покровителей. Книги тоже не дешёвая вещь, а у мамы они водились. И знаешь, в учебнике по истории мне на днях встретилась фраза древнего философа, что люди — мастера игнорировать то, что не укладывается в их мировоззрении. Похоже, я достигла в этом небывалых высот. Но даже если предположить, что мама легла под архея, понимая, чем это закончится, Я не могу её ненавидеть. Моя мама — это моя мама, другой у меня нет. И я точно знаю, что всю жизнь она старалась ради моего блага, пусть её представления о благе и не всегда совпадали с моими. Тарен болезненно поморщился. Ты уникальной мудрости и широты души девушка, Эри. А я вот к своей матери уважение потерял. Хотя узнал правду значительно позже, Что-то чувствовал еще в детстве. Мой отец-герцог, очевидно, не собирался молчать, что получил невесту уже с довеском. А может, просто кому-то мешался, потому что вскоре после моего рождения он упал с лошади и сломал шею. В аристократических кругах это уже привычный способ скрыть убийство. Мать, в общем-то, получила то, чего хотела. Пусть не королевство, зато целое герцогство, которым охотно управляет до сих пор. А я? Рос, даже толком не зная, как выглядит мой отец, потому что все его изображения из дома быстро убрали и, и старых слуг уволили. Никто не должен был пустить слух о том, что молодой герцог Силвейн больше похож на короля, чем на своего отца. И что пошло не так? Он пожал плечами. Мать отправила меня учиться в Небесную Академию. С одной стороны, это престижное образование... С другой стороны, это далеко от столицы. И вдруг оказалось, что у меня не просто талант к полетам. Я еще и полюбил это всей душой. Стал лучшим сначала на курсе, потом во всей академии и попал в Грифонию стражу. А она охраняет самого короля. И я нервно хохотнула. У богов изощренное чувство юмора. Именно. Когда я оказался в Мавинарии, поползли слухи. Кто-то заметил мое поразительное сходство и с королем, и с его наследником, затем припомнил любопытную историю моей матери, которая исчезла из дворца прямо перед монаршей свадьбой, и вдруг погибшего отца. Сложить два и два труда не составило. Но проблема, как позже выяснилось, была даже не в этом. Мало ли что, говорят люди, некоторые клянутся, что к ним ночью спускался сам Хеден с Энедой под ручку, «Но пока нет доказательств, это не более чем досужая болтовня». «А король...» — Силвейн замолчал и передернул плечами. Король уже знал, что скоро умрет. И лекари, и археи в один голос твердили, что ему осталось не больше года. Видел он и то, что Серен, сын от анлизийской принцессы, править не способен. Это понимал каждый, кто хоть раз с ним встречался. А других наследников нет». Помутненный долгой болезнью разум, вдруг осенила гениальная идея. Если законный сын никчемен, пусть его заменит на троне второй. Плевать, что незаконный. Сейчас мы быстренько напишем документ, который признает права бастарда, помашем этой бумажкой перед придворными, и они все будут рукоплескать. А судьба страны окажется в крепких руках молодого и перспективного офицера, на чьей стороне вся грифония стража. Идеально. Он произнес это с таким сарказмом, что сразу стало ясно, затея старого короля уже в самом начале стала воплощаться в жизнь совсем не так, как ему хотелось. Король поделился этим со своими ближайшими сподвижниками. Люди, которые успели превратить принца Сырена в свою марионетку, как и следовало ожидать, не оценили, что им в буквальном смысле с небес на голову свалился новый наследник. Я тогда был одурманен новыми возможностями и вел... Прямо скажем, не самый благочестивый образ жизни. Меня попытались убить, прикрыв все пьяной дракой. Мне повезло. Потом вторая попытка. И снова повезло. Мои мозги, наконец, прочистились, но было уже поздно. Пришлось играть по чужим правилам, теми фигурами, которые мне оставили. Калар. Он тоже принимал в этом участие? Тарен странно посмотрел на меня. Почему ты так решила? Сегодня я видела паутину на моей лире. И в то же время его форма была чистой. Думаю, Калар его околдовал, чтобы ты повёлся на провокацию, и тебя вышвырнули из академии. Это связано с тем, что ты принц? Это слово дожидалось нелегко, перекатывалось на языке как тяжёлый камень и рухнуло в комнате могильной плитой. Принц. Не просто преподаватель или аристократ. Демонов принц. До меня только сейчас, когда я произнесла это вслух, начало доходить все безумие ситуации. Таррен со вздохом расстегнул тугой ворот рубашки. Мысль логичная, но, думаю, это все-таки связано с тем, что ты можешь оказаться НХМ. Калар был тем, кто спас меня во время второго покушения. Он играл в свои собственные игры во дворце и решил, что я могу ему оказаться полезен. Каким-то образом он убедил сторонников принцессы Рена, что я тому не конкурент». Я действительно не собирался садиться на трон, особенно после таких красноречивых предупреждений. Мне сообщили, что документ о моем законном праве на корону уничтожен еще до того, как был оглашен публично. Король умер, на престол взошел принц Серен, и я честно принес ему присягу. Я верил, что на этом все и закончится, однако Каллар вынудил меня покинуть столицу и уйти из грифоньей стражи, пока никто не вздумал, будто я по-прежнему представляю угрозу. «Ну а чем еще я мог заняться, если не обучением студентов?» Калар со мной согласился, но напомнил, что у меня по отношению к нему должок. «Я», — мрачно произнесла «я». «Он написал мне этим летом», — кивнул Тарен. «Сказал, что в Академии появилась некая девушка со спящим магическим даром, которую нужно хорошо пристроить. Я был уверен, что даю тебе шанс на лучшую жизнь и...» Понятия не имел, что уже через несколько дней сюда заявится сам Калар с бреднями о пророчестве. Я запрокинула голову и уставилась в потолок. О чём-то таком следовало догадываться. Но не просто же так лучший наездник и первый красавчик в городе взял и принял Тахея в элитное учебное заведение. И всё-таки правда меня разочаровала. Это не я сама по себе замечательная. Это кому-то приспичило побаловаться политикой, а я всего лишь пешка в игре. Эйри, Тарен потянулся ко мне и взял за ладони. Понимаю, что тебе неприятно такое слышать, но я старался ради твоего же блага. Наши судьбы в чём-то похожи, и я не хотел, чтобы ты стала марионеткой в руках Каллара. И тем более, чтобы ты погибла из-за амбиции одного высокомерного подонка. Он предпринял уже по меньшей мере две попытки тебе навредить, когда она слал морок на забаву, чтобы она на тебя напала, и сегодня, когда запудрил голову Мэйлиру, чтобы меня вышвырнули из академии, и я не мог о тебе заботиться. А теперь, похоже, нашими судьбами решили поиграться сами боги. Документ, который признает мои права на трон, не был сожжен. Хуже того, случайно или почему-то злому умыслу он сегодня выплыл на свет. Теперь весь королевский дворец знает не только о моем существовании, но и о том, что сам старый король хотел видеть на троне именно меня. Если я сегодня же не вылечу в мавинар, дело кончится плохо для всех. Я уже даже собрал вещи, осталось только сесть на урагана, но ты при этом остаешься без защиты, и я решил... Сделать мне брачное предложение. Завершила я за него. Значит, ты это совершенно серьёзно. Убийственно серьёзно. Усмехнулся он, но синие глаза смотрели на меня с тревогой. Мой статус человека, который платит за твою учёбу, от посягательств Каллара тебя не защитит. Если ты станешь моей женой, история будет выглядеть уже совсем иначе. «Герцогиня обладает гораздо большими правами, чем безродная студентка. Я позаботился о том, чтобы ты зависела не от Калара, а от меня. Его деньги в действительности поступают на благотворительность, а твое обучение оплачивается только из моего кошелька. Если ты станешь моей супругой, долг за обучение и содержание заката аннулируется. По договору он переходит к твоему мужу, ну а если им буду я, то глупо выплачивать деньги самому себе». Ты получишь титул, состояние и возможность спокойно сообщить Калару, куда ему следует идти, если он начнет тебе чем-то угрожать. Не будет у меня такой возможности. Тарен нахмурился, почему ты так считаешь? Потому что любой маг, вне зависимости от титула и статуса, отправляется в Белую Академию. Это не совсем так. Те, кто служил в Грифонии Стражей и их семьи, Имеют определенные привилегии и возможность обратиться к самому королю. Если ты призовешь стражу на помощь и скажешь, что ты не магеса а колар пытается тобой воспользоваться, тебя ему не выдадут. По меньшей мере, далеко не сразу. А за это время ситуация может развернуться как угодно. «Трюк сработает только в том случае, если у меня нет дара», — возразила я. «А он есть». «Ну так не говори никому об этом», — невозмутимо предложил он. Я несколько мгновений смотрела в его синие-синие глаза. И это я здесь наивная? Ты так говоришь, будто колдовской дар можно спрятать в кармане. Он у тебя не проявлялся все эти годы, Эйри. Наверняка ты сможешь скрывать его еще какое-то время. Я потрясла головой, не веря в то, что услышала. Меня опять заставляют врать. Да чтоб демоны побрали этот клятый архейский талант. Тебя пытались убить, Тарен. Что изменилось? То, что документ обнародовали. Но ну, так покушений станет только ещё больше. Ты ради чего меня берёшь в жёны, чтобы я тут же осталась вдовой? Я не собираюсь погибать, твёрдо ответил он. Так ты принимаешь моё предложение? Нет. У него округлились глаза. Нет? Нет, с лёгким раздражением повторила я. Раньше тебе, видимо, не отказывали? Ну да, помедлив, подтвердил Таран. Хоть в чём-то я первая, проворчала я. Он отпустил мою руку и хмуро откинулся обратно на спинку стула. Это из-за того парня? Уина? О, это мужская логика. Если кто-то виноват, то обязательно другой мужчина. И снова нет. Таран Я навсегда останусь тебе благодарна за то, что ты позволил моей мечте сбыться и так терпеливо меня учил, даже если на самом деле тебя попросил об этом Калар. Но брак — это не про защиту. Вернее, не только про неё. Это про любовь. А ты меня не любишь. С чего ты взяла, что это не так? Ещё сильнее посмурнел Сильвейн. Я посмотрела ему прямо в глаза. Ты не сказал об этом ни слова. зато очень много говорил о том, что я должна врать. На божественно красивом лице отразилось замешательство, а мне вновь стало больно. Что же ты за дура, Эри? отталкивать такого мужчину? Когда ещё тебе улыбнётся подобное счастье быть с человеком, от которого замирает твоё сердце? Но я так не могла. Пусть и хотелось прямо сейчас выпрыгнуть в окно и броситься с обрыва, который вот всего в паре десятков шагов, «А если я встану перед тобой на одно колено и признаюсь в любви?» — хрипло произнёс Тарен. И снова ответ будет «нет». «Ты хочешь, чтобы было по-твоему, вот и всё? Чтобы я скрывала дар, потому что так удобнее? Чтобы вышла за тебя замуж, потому что, опять же, так удобнее? Но если я поддамся, то без любви мы станем не мужем и женой, а рабами нашей клятвы. Только испортим друг другу жизнь? Пойми же». Нельзя вступать в брак только для того, чтобы насолить какому-то там калару. Это уже не защита. Это страдание, которые продлятся много-много лет. В горле набух комок, не давший договорить. На глаза навернулись слёзы. Мне претило выглядеть перед Тарном слабачкой в такой момент. Поэтому я отвернулась, молча глотая горечь, хотя на самом деле могла сказать ещё многое. Например, что, если я соглашусь, однажды Силуэй на своем предложении пожалеет. Принц не имеет права жениться на безродной служанке. Королевская семья должна заключать альянсы. Думать о нуждах всей страны и все такое прочее, чем там еще занимаются государственные деятели. А что может дать стране Тахей? ни чи во. Только запоздало ощущение вины у мужа, что он продешевил, Ведь мог жениться на умнице и красавице принцессе, а выбрал меня. И почему? Из простого чувства жалости. Иных причин, зачем бы принцу сейчас брать меня в жены, я не видела. Если он сам этого не понимает. Тяжесть решения мне придется взять на себя. В первую очередь за тем, чтобы потом не страдал мужчина, который мне не безразличен. Зашуршала ткань, Тарен встал со стула. «Я тебя услышал», — по-прежнему с хрипотцой сказал он, словно ему мешал говорить комок в горле. «Нет, значит, нет. Принуждать женщину к браку быть последним подлецом. Хотя, клянусь хедановым топором, я бы тебя сейчас с превеликим удовольствием закинул на плечо и потащил в храм. Как бы там ни было, все остальные мои предложения до сих пор в силе. Плата за твое обучение продолжит поступать в срок». Если возникнут проблемы, иди к Кулану или сразу к Освальду. Они оба уже посвящены в нашу ситуацию, и оба надёжные люди, которые не дадут тебя в обиду. И последнее. Я научил тебя медитациям, но так и не успел обучить тому, как наладить ментальную связь непосредственно с закатом. Если захочешь это сделать, ищи золотую нить. Хорошо, спасибо. Тихо ответила я, чтобы не выдать дрожание в голосе. Тарен постоял рядом ещё несколько мгновений, как будто чего-то ждал. Прежде чем я успела понять, чего, он резко развернулся и быстрыми широкими шагами вышел из комнаты, довольно громко закрыв её за собой. Я уставилась в пустоту, глотая слёзы. Всё ведь неплохо начиналось. Мы шутили и даже перешли на «ты». В какой момент всё умудрилось так стремительно покатиться к демонам? Его же могут там убить. На сей раз за правду, и Каллар уже не поможет, потому что он здесь следит за мной. А я так паршиво попрощалась с человеком, который... который... Да, нечего тут кривить душой. Это Силвейн подарил моей жизни вкус, а не какой-то там паук, всю жизнь наблюдающий за мной из тёмного уголка. И я вот так к нему, спиной. Это неправильно. Неправильно. Решение было импульсивным. Я спрыгнула с кровати, и вихрем пронеслась по коридору общежития, чуть не сбив изумлённую старшекурсницу. Выскочила на крыльцо и... Не успела. Силвейн уже запрыгивал на спину урагана, на котором сегодня был надет непривычный элемент, нечто вроде ремня, удерживающего нехитрую поклажу. Огромный грифон приобрел персиковый оттенок в лучах закатного солнца. Издав довольный крик, полулев-полуорел оттолкнулся лапами от земли, взмахнул мощными крыльями и грациозно взлетел в небо. — Тарен! — с отчаянием крикнула я. — Слабо, тонко. «Бесполезно!» Он не услышал. Непривычно мрачное красивое лицо не дрогнуло. Взгляд не метнулся ко мне. Только в моей груди стало так больно, словно в сердце кто-то воткнул кинжал. Я опустилась на ступени и закрыла лицо. Неожиданно на плечо легла чужая рука, оно нос учуял крепкий мужской запах. Я вздрогнула и обнаружила, что передо мной кулан». «С ним всё будет хорошо», — бодро произнёс старый вояка. «Таррен — самый везучий и ловкий сукин сын из всех, кого я знаю». Я не улыбнулась и вообще промолчала. «Что ты наделала? Безнадёжная ты дура, что наделала?»